Он представлял себе, как пойдёт по прямой к болотам, к реке. Ему не было страшно. Хотя если бы сказали ему, чтобы он пошёл в лес ночью, неизвестно куда один, сказали бы в обыкновенной жизни, он бы испугался, но сейчас важно было только одно незаметно уйти из посёлка и зайти так далеко, чтобы его не догнали и не вернули. Ведь с них станет догнать и вернуть. Вечер тянулся очень медленно. Олег зажёг светильник, заправил его жиром, раскрыл учебник. Он его уже прочёл трижды, и Сергеев лепил ему из глины объёмные модели пульта, чтобы легче представить, но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 Занимаешься? Я тебе помешала. Нет ничего. Матери нет, она у Линды. Аяк тебе пришла? Зачем? Лись ему ещё не хватало. А я травку нашла, сказала Лис. У забора растёт. Она чудесно пахнет. Я её руки намазала, на понюхай. Глупо руки нюхать. Но сказать Олег ничего не успел, потому что Лис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 Лиз ничего не ответила, то ли обиделась, то ли думала, что ещё сказать. Она села рядом с Олегом на скамью так, что Олег ощущал тепло от неё. Волосы у Лиз были распущены и лежали по плечам. Красивые волосы. Таких больше ни у кого в посёлке нет, золотистые, тяжёлые. Когда Лиз была маленькая, Кристина заплетала ей кусы, а Олег дёргал её за них, но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 Волосы длинные отросли. Можно заплетать. А хочешь, я тебя постригу? Не надо. Мать пострижёт. Я так волнуюсь, сказала Лис. А чего? Не знаю. Ну тогда иди спать, сказал Олег. Ещё рано. И потом так скучно, ты не представляешь, как скучно. У тебя всё-таки дела есть, а я всё должна с этой сумасшедшей Кристиной сидеть. Мне скучно. Еoctебе пришла. И ещё я переживаю за Дика и за Мариану с Казиком. Они сейчас в лесу, наверное. Или, может, они уже нашли ту экспедицию, а? Если бы нашли, сюда бы прилетели. А я думаю, что они только сегодня нашли. Их там ужином кормят. Как ты думаешь, они с земли привезли всякие кушанья, да? Ну, которых мы никогда не ели. Может быть, вряд ли они на охоту ходят. А ты, когда на корабле был, то ел? Ты разве забыла? Мы ж с тобой привезли. Вы сгущённое молоко принесли, а его Линда спрятала, только детям, когда заболеют, давала, а я почти не болела. Одну ложку, может, и съела. Ты неинтересно живёшь, сказал Олег. Он гнала от себя соблазнительную мысль о том, что Марианна уже в безопасности, что они просто не спешат возвращаться, ведь люди с земли их допрашивают, всё хотят знать. А что здесь может быть интересного? удивилась Лис. Ты ведь знаешь, как я скучаю. А совсем со мной не занимаешься, а мне с тобой не очень интересно, сказала Олег.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 что она с ним говорит о таких вещах меня это не касается жаль сказала лис и замолчала они молчали долго олег делал вид что читает но конечно не читал от того что лис сидела подобрав под себя ноги на его постели в комнате всё изменилось и могло что-то случиться хотя он понимал что ничего не должно случиться Иди сади сюда. Что вы тебе через всю комнату кричу, сказала Лис. Мне слышно, ответил Олег. Комната маленькая, а то ещё мать придёт. Ну и что? Ничего, она удивится. Ей уже можно не удивляться. Я бы на её месте удивлялась, что ты до сих пор младенец. Они снова замолчали. Олег сидел за столом. Ему хотелось, чтобы Лис поскорее ушла, но Лис не собиралась уходить. Наконец Олег сказал: "Тебе спать пора". "Знаю", ответила Лис. "Ты хочешь, чтобы я ушла? Почему? Ты боишься меня? Я никого не боюсь". "Так да иди сюда". Я замёрзла. Мать твоя не придёт. Они с Линдой до полуночи будут сидеть, я заходила. Линда плачет, а мать её утешает. А старый тоже не придёт. Они в свойтку сам в шахматы играют. Я всё про всех знаю. Мне надо уходить. Тебе ночью? Олег не ответил. А я знаю, сказала Лиск, господи. Подожди, что ж, я сразу не догадалась. Наш отважный мальчик убегает в лес искать своих несчастных друзей, которые пьют чай и совсем забыли о нём. Я права? Помолчи. Да почему я должна молчать? Я не хочу, чтобы ты уходил в лес. Ты там обязательно погибнешь, а мне без тебя будет плохо. Честное слово.